Глава 15. Весь наш с Колманом план пошел не так, причем капитально. Единственное, что меня радовало, вот привязалась привычка от психологов, что ждала я нападения одетая. Было бы куда хуже. Застань Роули нас с вампиром посреди чего-нибудь важного и неприличного. Мы шли неровной цепочкой по ночному городу. Киттери будто вымер. Жители напуганные недавними убийствами, затаились по домам и даже носа на улицу не казали. А жаль, я бы сейчас была не против какого-нибудь любопытного соседа, который заметил бы странное шествие и сбегал в полицию. Впереди шел Сеймур, возглавляя нашу небольшую процессию. Отставая на полшага и обеспокоенно поглядывая на вампира, за ним шла я. Колман держался неподалеку от меня, двигаясь немного дёргано рывками. Он периодически виновато поглядывал на мой синяк и вообще выглядел так, будто его самого побили. Я его не винила. Сопротивляться сиру вампир не может физически. Так что срочно нужно придумать, как снять с него ошейник. Против полноценного двуликова мне не выстоять, а у нас еще два монстра в спину сопят. Роули решил скрасить наше путешествие на кладбище рассказом, чего именно он добился в жизни? и как с этим связан наш захолустный городок. Оказывается, с детства он увлекается древними сказаниями и легендами, особенно о войне. Множество уникальных артефактов, созданных в то время, были безвозвратно утеряны или уничтожены к большому сожалению Роули. То, что обычно для работы им требовались жертв или результатом являлось полное уничтожение всего живого, им не рассматривалось как повод лишать мир творения артефакторики. И вот в одной из книг в закрытой секции университетской библиотеки, куда он попал как отличник и лучший ученик курса, готовившийся к магистерской степени неприлично рано, в 27 лет. Он наткнулся на упоминание амулета совершенства. По легенде, он воз создавал организм в идеальном для того состоянии, в расцвете сил и способностей. Увы, чертеж был неполн. Не хватало большей части артефакта представлявшего собой крупное многосоставное ожерелье. И тогда Роули решил пойти от противного. Вместо подбора возможных деталей из обчистей, которые мог растянуться на бесконечно долгое время, отыскать изначальный, реально существовавший экземпляр, утерянный незадолго до войны. Но кто бы мог подумать, что щуплому, тщедушному магу захочется воссоздать себя в расцвете сил и способностей? Да. Все всегда упирается в тщеславие. кому внешнее, кому внутреннее суть та же. И Мак с грехом пополам все же защитивший магистерскую степень, мысли его уже витали далеко в будущем, полном жаждущих его женщин и уважающих мужчин. Он отправился на поиски артефакта, а чтобы не афишировать свои изыскания, притворился асоциальным, нигде не преживающимся типом. По мне так и притворяться особо не надо было. Попутно он все же пытался собрать ожерелье, хоть бы и то, что можно было. Часть, уцелевшую в виде чертежа, он сделал быстро. Недостающие детали пришлось додумывать, попутно экспериментируя на подвернувшихся ущербных экземплярах. Я чуть не зарычала, осознав, что ущербными экземплярами для него были лишенные зверя оборотни. Ну да, беззащитнее нас вряд ли кого найдешь. Простые люди разве что. Но без магические существа Сеимура не интересовали. Ему ведь нужно было изучить, как ожерелье влияет на магов. А поди поймай мага, который разрешит на себе ставить эксперименты. Так что он довольствовался теми, кого и так уже списали в утиль. Холодей, я представила какой шлейф пропавших неполноценных оборотней тянется за Роули через всю страну. Ведь любые пропажи таких инвалидов даже не расследовали толком. Ну, ушел и стаи, но ну, пропал без вести. Видать, в конец жить надоело страдальцу. Покончил с собой или еще что? Оборотень без зверя психически нестабилен, это все знают. Тем временем Роули беззаботно продолжал болтать. Я почти возсоздал артефакт, но, похоже, мне не хватает чего-то важного, какой-то мелкой, но незаменимой детали. Мои мальчики получились сильными, не скрою, но далеко не в лучшей своей форме, сама понимаешь. Один запах чего стоит. Поэтому мне жизненно необходимо найти исходник, чтобы понять, что я делаю не так. «Изобретению 600 лет. Где ты собирал утерянный все это время предмет? Если его вообще не уничтожили давным-давно, пробормотала я, хотя интуитивно уже знала ответ. Здесь Роули расплылся в нездоровой ухмылке. В вашем захолустном киттере аура всегда выдает амулет совершенства. Недаром ваши болота такие целебные. Я просто перебирал все известные курорты, на которых предлагают услугу омоложения. Чаще всего сущая ерунда оказывается. Витаминов попьют, на солнышке полежат, вроде поздоровели». Артефактор тяжело вздохнул. Так вот, почему он подолгу не работал на одном месте. Вовсе не в насмешках дело, как я сначала подумала. Он целенаправленно искал Заветный амулет. Представляете, каково было мое удивление, когда в киттере датчик, собранный мною специально под амулет, сработал. Артефакт где-то рядом, руку протяни и найдешь. Жаль, что у поисковика небольшая точность. Видно, что источник сигнала где-то рядом но конкретнее не показывает только интенсивность из-за этих грязей фанилата отовсюду. чтобы не привлекать внимание пришлось устраиваться на работу как раз был набор рекрутов в участок и я под предлогом патрулея обошел весь городок сильнее всего сигнал был в районе около кладбища тогда я подумал что его захоронили с первыми поселенцами и нанял гробокопателей кивнул колман Я незаметно пихнула его ногой. Вот самоуверенный вампирюга. Не перебивай злодея, когда он вещает, а то смысл собьешь. Еще убьет нас раньше, чем до сути доберется. обидно будет. К счастью, Роули не обратил внимания на то, что его перебили. Привык, наверное, за годы работы. Эти лохи ничего не нашли. Возмутился артефактор. Только зря взбаламутили округу». Кто же знал, что склеп вашей семьи больше 500 лет. Он с довольной улыбкой посмотрел на меня. Его настроение менялось с такой скоростью, что даже у меня, пропустившей прием таблеток, закружилась голова. Похоже, у Роули слегка поехала крыша. Бывает, особенно у гениев. Но зачем понадобилось вламываться все дома, раз сигнал шел от кладбища? Продолжила я допрос. Вдруг мы все же выберемся из этой передряги. Хоть будем знать, что начальство доложить». Точность сигнала маловато. Я же говорил, любезно пояснил артефактор. Мои ребята переворошили вроде бы все возможные могилы. И Я решил, что ошибся. Вдруг я зря ищу на кладбище, а амулет лежит себе преспокойнненько в одном из домов или каком старом подвале. Нужно было проверить. А убивать-то зачем? В горле поднялась тошнота от одного воспоминания о том, в каком виде я обнаружила семью Стивенс. Роули только плечами пожал. Это уже полностью на совести моих мальчиков. Он с нежностью глянул на вонючих монстров. Увы, они не до конца способны подавлять свои хищные инстинкты. И если жертва сопротивляется, идут до конца. Логика, хоть и извращенная, в этом есть. Дети спрятались и уцелели. Целенаправленно их никто не искал. Я вздохнула. Тут-то мы и уперлись в кладбищенские ворота. Снимай охранку, скомандовал Роули Колмано. Вампир послушно сделал несколько пасов руками. Теперь открывай. У меня нет ключа. Несмотря на полную подчиненность, в голосе Колмана сквозило нескрываемое злорадство. Так-то, артефактор, не все ты предусмотрел. Увы, в волю похихикать нам не дали даже мысленно. Тогда ты. Меня подтолкнули в спину. Тебя должно пропускать по умолчанию. К сожалению, он был прав. Кровь моей семьи была вплетена в запирающее на ночь кладбище заклинание. И повинуясь моей руке, ворота медленно со скрипом отворились, пропуская нашу разношерстную компанию. Гроулиц или двинулся к фамильной усыпальнице спальнице Я, сцепив зубы, плелась следом, только бы он не догадался пустить меня вперед. Вот его поджарят. Нет, артефактор попался умный и догадливый. Конечно, установленная у нас в склепе защита детский лепет по сравнению с амулетом совершенства. Уж в обычных защитно-нападательных приборах Сеймур должен разбираться, как в детской игрушке. В ответ на моё появление гостеприимно зажглись лампады по углам тихого пристанища моих предков. Автоматически, по мере того, как я спускалась всё ниже по лестнице, включались всё новые светильники. Роули достал из-за пояса очередной артефакт. Крохотный циферблат, похожий на карманные часы, с бешено крутящейся стрелкой вдруг засветился темно-зеленым. Мы шли по холодному, облицованному серым камнем коридору, в стенах которого высотой в три ряда покоились мои предки. Стрелка вращалась все медленнее, пока не замерла совсем. Это здесь уверенно ткнул Роули пальцем в табличку на уровне глаз на ней значилась батарея эукарии «Пробабушка? так вот что ты пыталась мне передать ломайся приказал Роули благоразумно отступая в сторонку монстры набросились на стену выламывая целые куски камня Колман безо всякого приказа оттащил меня назад моим первым порывом было сопротивляться и брыкаться Я же не могу позволить безнаказанно осквернять последнее пристанище любимой прабабушки. Но потом я подумала и затихла. Батаре всегда славилась предусмотрительностью. Наверняка она озаботилась и таким важным вопросом, как собственное посмертие. Нам с вампиром стоит отойти подальше и постараться не попасть под раздачу. Сеймур, увлеченно наблюдавший за разгромлением стены, перехватил мой спокойный взгляд и напрягся. Нет, дураком артефактор однозначно не был. "Мальчики назад", скомандовал он. "Пропустите девочку вперед!» Вампир скрипнул зубами. Но делать было нечего, сопротивляться он по-прежнему не мог. Я неуверенно подошла к открывшейся небольшой нише. Прабабушка завещала себя кремировать". Так что вместо истлевшего гроба мы увидели чудом уцелевшую в погроме изящную вазу с крышкой. Я осторожно взяла ее за ручки и приподняла с места. Ничего не произошло. Открывай, приказал Роуля. С ума сошел?» — возмутилась я. Это прах моей прабабушки, в котором может быть спрятан артефакт. Открывай, говорю. Сеймур даже ногой притопнул в порыве чувств, точно дитя, требующее конфету. Я бросила беглый взгляд на замершие у стены вампира. Выбирать-то особо не приходится. Поставила вазу на пол, приподняла с нее крышку, положила рядом и отступила на пару шагов. Роули подошел с опаской, поковырял одним пальцем сероватую массу, ничего не нашел, скривился и брезгливо вытер испачканную руку об одежду. Посмотри в нишу, приказал он. Там должен быть тайник. На то, чтобы понажимать на все камни в небольшом каменном мешке, не ушло много времени. Роули начал терять терпение. Здесь ничего нет, констатировала очевидная я. Что? Артефактор не выдержал, отодвинул меня в сторону, как стул, и сам заглянул в нишу пошарил там даже рукой для надежности, проверяя камни самостоятельно на прочность и подвижность. Дерьмо. Он выдернул ладонь и сунул пострадавший палец в рот. «Понатыкали гвоздей. Сеймур помолчал с минуту, задумчиво разглядывая древний, покрытый пылью склеп. Мне даже неловко как-то стало. Вроде как гости пришли, а у меня дома бардак. Буду спускаться сюда почаще. Самань-самайнам, а пару раз в год влажную уборку делать надо. Странно. Поисковик светится. Роули поднял на цепочке брикет, горевший ровным зеленоватым огоньком. «Амулет должен быть на расстоянии максимум двух метров. Ищите!» прикрикнул он на оборотней, и те послушно принялись доламывать соседнее захоронение. Моей ладони коснулись прохладные пальцы, и снова Колмон выписывал какие-то знаки на моей коже, и раза с третьего я поняла какие. Он считал в обратную сторону и дошел до семи.